Третье. Монстра должны были пускать уже сегодня. И неведомо было, что захочет увидеть приглашенный на запуск президент. Кроме стана пять тысяч, еще обязательно ведь. Ну а как живут люди? Как живут многодетные матери, старики, ветераны и дети? На всю эту жилищно-коммунальную прорву? Угланов бросил Сашу Чугуева. Губернатор и мэрия что? Все решает сейчас на Урале Русталь. Наполняет бюджеты, жилищные дорожные фонды миллионами денег Русталь. Чугуев разрывался над подвижной, текучей, изменчивой картой металлургического города и области. Все держал в голове. Каждый метр аварийных домов И полезную площадь квартир матерей-одиночек носился по закрытым на капитальный ремонт поликлиникам, перебирал как врач рентгеновские снимки, инженерные планы и сметы магутовских строек. Затянулось, срослось, восстановлено, не осталось полипов в желудке и каверн в продымленных, изношенных легких. Ну а что? Что это за уплотнение в подмышке, новообразование в толстой кишке? И успел, успевал заварить все прорывы в магистральных Магутовских жилах. Оставалось одно: детский сад, наше будущее, на тысячу детей Магутовских рабочих детский комбинат, бетонный монолит двухэтажа, построенный в конце шестидесятых. И зеленый, и черный лоскут изначальной земли, на котором он сам, Саша, вырос. Их водили с Валеркой сюда, мать всю жизнь воспитателем, и полетел сейчас на улицу летейную в невозможное прошлое в детство, что нельзя возвратить, зная, что ничего там уже не осталось. Все построили новые, нет там больше рассохшихся деревянных веранд. И железных скелетных ракет, каруселей, качелей стало лучше, просторнее, чище, богаче, но все это уже не его для другой уж магутарской поросли. Вот не то, чтоб жалел он себя, свое скрытое смытое время, но на полном лету вдруг впивалось в чугуево боль, боль за время, когда был всесилен отец, когда мама была молода. И Валерка еще жег свечу с трех концов на свободе. Машина с ровным бешенством летела по проспектам такой же, как у всех, в топ двадцать рустали, вороной сияющий рояльным лаком Мерседес S65, обгоняя автобусы, грузовых мостодонтов, седаны, кроссоверы экономных кредитных пород. стало много в Магутове только только сошедших с конвейера и сияющих свежей лакировкой машин на душу населения не меньше, чем в миллионниках Новосибирске, Омске, Екатеринбурге стальное полотно Магутовский прокат стандарта АССП летит пароль гонгам кроится летучими ножницами Состав за составом идет на заводы Ниссана, Фольксвагена, Форда, Рено в Восточной Европе, в Калуге под Питером, в забитом людской халвой Китае, обратно в Магутов по Бартеру, тысячи моторов японских, немецких кровей. Автократер Угланов питался рекордами. У меня каждый пятый рабочий на джипе. В пресс-службе Русталии Обучились подкармливать самолюбие хозяина, поставляя на корпоративный черно-бело-оранжевый сайт статистически отбивные и торты. Длина холодного проката, произведенного русталю, равна сто сорок семь расстоянием от Земли до Луны и одной третьей расстояния Земля-Солнце. Могутовскими рельсами двадцать четыре с половиной раза можно опоясать землю по экватору, а на самое сладкое — ткнуть в Карлов мост, отреставрированный под эгидой ЮНЕСКО. Всё железное в этой исторической кладке. Отсюда и на двести лет с гаком моё на моей стали держаться красота и история». Да у Гланов был болен железная мегаломания. И летя по проспектам по берегу неизменной реки, Саша видел повсюду всходы этой болезни: трепетание сварки в железных костях этажей, строй решетчатых мачтовых кранов от левого края до правого, катлованы, в которых ворочались экскаваторы, грузовики и все это он видел сейчас и любил. как свое. Это было Углановское, но и неотделимо его лично, Сашина. Это было Могутовское. Он мчался по своей Могутовской земле, отделяя как плугом свое от чужого, что лежит за пределами сталелитейного города. То, что он чуял с ясностью все последние годы, не сводилось к кормушечному Навсегда ушел вверх, или жизнь удалась к землиному, кратовье ему у детей будет все. С первых минут зачатого углановы магутовского роста он непрерывно понимал и ощущал, что исполняет чей-то замысел о том, каким он должен быть, что хорошо, так хорошо, как может, проводит волю этой вот земли. Он понимал теперь, что у природы, может, у Бога, есть свой замысел о каждом человеке. Для чего он рожден, что он может построить, чему послужить. Ты несешь в себе эту идею, как зачаток кристалла, и себя либо делаешь тем, кем задуман ты был, либо движешься вкривь не туда, дальше все вот и дальше от себя настоящего». прожирая задаток, что вложили в тебя, превращаясь в урода, способного лишь испражняться и ничего, кроме дерьма, за свою жизнь на свет не спроизвёшь его. На четвёртом вот только десятке наконец-то он понял отца, которого не видел из брезгливого далёка и презирал за рабство, за обыкновенное. за мозоли, за соль, проступавшую вдоль хребта на рубашке, за разбитые руки вальцовщика, огородника, плотника. А отец просто знал, для чего он задуман, и вырастил этот самый кристалл, воплотил этот замысел жизни о нем настоящем, железном. И при этом всегда ведь твердил он, отец, человек измеряется произведением, Ты скажи мне, какую ты машину построил и способен обслуживать, и тогда я скажу, кто ты сам есть такой. Выходило, что оба с отцом они понимали и чуели каждый по своему эту одну несомненную правду, не совпав два чугуева только во времени и разделяла их с отцом только вот это. невозвратное упущенное время, за которое Саша догнал в понимании отца, разводило их только неправдоподобных денег, богатства, которое начало выпариваться, как только Угланов смог платить всем старшим мастерам по две тысячи, две тысячи пятьсот долларов. И как он мог Чугуев думать, что никто не понимает то же самое, что он? Как мог думать отец, что он Саша никогда не поймет его правды, не дотянется, не дорастет, а теперь, когда их завод снова стал стальным великаном, с осицаемой бесповоротностью начала продвигаться, сбываться отцовская правда, он, отец, теперь точно уже умирал, и впивалась в живот сквозь пупок, протекая до чего-то способного только завыть. Никогда он не сможет теперь уже рассказать отцу, как он хорошо целиком его понял, что давно у них правда одна остается. Он Саша с этой правдой отцовской жить рак болезнь угнетенной души есть такое расхожее выражение глупость, как и инфаркт болезнь неравнодушных. но у отца внутри и вправду не заживающе болела за Валерку, нестерпимо родного, отлитого по Магутовской мерке живучести первенца, настоящего мастерового, в котором они в Саши, конечно, он видел свое продолжение, и какие-то железы, клетки, телесные нити, отведенные в каждом для связи с родным и любви. Стали перерождаться в отце, умирать. Ежедневное кровотечение — не дождаться Валерки. Не дождаться того настоящего, прежнего и сломавшего замысел жизни о нем настоящем. Не просохнут от крови Валеркины руки. Это, Саша, казалось похожим на правду. Впрочем, как бы то ни было, у отца нашли рак, как-то пахнет. походя буднично со среды на четверг обратился то с жалобой на ломоту в коленях, на которых полвека проползал под колетами прокатного стана и, наверное, прополз расстояние равное сто пятидесяти расстоянием от земли до Луны. Пусть дадут для втирания какую-то мась, раз в полвека железный обращался с какой-то суставной ржавчиной, а врачи заодно А вот это со столом, ага, с деревянным. А вот здесь нажимаю, болит. Девять лет от лишения свободы Валерке. Отец успел увидеть, как по углановскому плану творения ломами разбираются закоченевшие мартены и на места стали пловильных и скопаемых. Встают новорожденные сферические поды и купола электродуговых печей. Это в него вдохнуло огненную силу и в восемь лет еще служил у черновых и чистовых клетей свою вальцовщицкую мессу. Но и боль за Валерку, отрезанного вот от этого жизнестроительства, увеличила градус и жгла». Жизнь продырявливалась тем, что она уже не для Валерки. Происходит без сына, творится не им. Жизнь дала отцу внука, Валеркину копию. Будто смог он окликнуть отец вот того своего из прошедшего мальчика. И он тут же примчался, захлебываясь смехом, Этот чистый, живой водой в глазах ничего еще не понимающий мальчик разбежался с порога и влепился в огромного деда отца, привалился и замер, дав почувствовать отцу силу тайного роста под чистой и крепкой изначальной кожей. И отец нагляделся, напился этой радостью пройденных вы сантиметров, отмечаемых химическим карандашом. ножевыми зарубками на дверном косяке. И вот это по силе обновления ни с чем не сравнимая радость тоже скручивалась с болью внутри. Без Валерки растет этот новый Валерка. Быстро вырастет и не узнает. Отвернется, откажется от такого отца. И у Саши, у Вики... В растущем выпирающем куполом в мир животе появился и зажил, словно за световые столетия отсюда. Их маленький отец умирал. Не увидит уже сквозь свинцовый наплыв, не почувствует своей крови от Саши. Саша ринулся из акушерского центра в Женеве к онкологам. Все решить, все купить, что возможно, купить. для отца и услышал, промедлили, если бы раньше операции все не решается, и отец не хотел, чтобы вывели в брюхо кишку, не желал оставаться в кроватной тресине неподъемным, недвижным, потрошенным обрубком. Оставалось дождаться. Убавлять наркотическим средством растущую в брюхе огромную боль и убавить последнюю в эту минуту, когда ничего он не сможет уже понимать. Дед кричал перед смертью, покатился из домный огонь, затапливая весь цех и ругался: "Дайте пику, багор!" И из огненной лавы. Из-за отсутствия цвета и света из-под сердца всплывает, размыкая спеченные губы, сынок. И кого позовет он? Валерку? Может быть, и его, Сашу, тоже? Он хотел быть окликнутым. Он хотел, чтобы нашлось напоследок у отца для него, Саши, место».